Глава 51. Брат все видит. Кристиан. Николь скрылась за поворотом длинного коридора, отправляясь по какому-то неотложному и очень странному делу, возникшему у нее ни с того ни с сего. «Ну ладно», — хмыкнул я, смотря на опустевший холл, «ведь отец почти сразу же ушел к себе. Значит, дождусь ее в каминной зале» уже на подходе к комнате до меня донеслись непонятные звуки исходящие из-за плотно закрытых дверей прислушался я не звал тебя мариус удивился его ледяному тону ведь на него это было так не похоже оставь меня я только и успел что моргнуть как дверь каминной комнаты резко распахнулась и мне навстречу выскочила светловолосая служанка придерживая пальцами на своей груди наполовину расстегнутую блузку «Примерно представляю, в чем дело». Размышлял я, отслеживая взглядом убегающую служку, которая при виде меня чуть не расстелилась на полу, испуганно шарахаясь в сторону. Понимание, что Мар добровольно отказался от девичьего тела, давалось трудом. Это было что-то из ряда фантастики. Брат любит женщин, причем часто и много. Он никогда не отказывался от столь щедрых предложений. Магистр из академии «Живой тому пример». Но сейчас случилось что-то немыслимое. Заглянув в комнату, обнаружил Мариуса, сидящего в кресле и закинувшего ноги на кофейный столик. В его руках находился наполовину пустой стакан, в котором плескалась янтарная жидкость. «Долго там стоять будешь?» — фыркнул он, отпивая большой глоток, даже не поморщившись. «Ты отказал девушке?» «Я правда не верил в это». «А мы ли это, брат?» «Да иди ты». Мар допил залпом остатки, протягивая руку к бутылке, стоявшей рядом с его ногами. Николь запретила трогать служанок. «Верно. Но ведь девушка сама к тебе пришла». Шагнул вперед, занимая соседнее кресло и устремляя взгляд на пламя в камине. «У меня возникает подозрение, что дело в чем то другом. Скажи еще, что и предложения на этот счет имеются». Обернулся он ко мне. «Ты же испытываешь голод». Качнул головой, замечая недовольный прищур брата, который будто знал, что я скажу дальше. Она предложила себя. Зачем отказался? Именно поэтому и отказался. Было мне ответом. Понятно, что ничего не понятно. А поточнее можно, если мне не изменяет память, тебе по нраву такие послушные дамы. Пламя в камине завораживало своим танцем. На него хотелось смотреть и смотреть. Николь права! Вздохнул Мар. Не стоит менять шило на мыло. Эта девица пришла не только кровь предложить. Хотя начнем с того, что я за все это время не удостоил ее даже взглядом, не говоря уже о чем-то большем. Она пыталась подсунуть мне под нос свое тело, причем не первой свежести. И это тоже тебя никогда не отталкивало? Задумчиво протянул я. Не в этом дело, возразил Мариус. Я пытаюсь донести до тебя другое. Если она такая испорченная, что решила проявить инициативу, не дождавшись ни единого знака внимания с моей стороны, то дальше ничего хорошего ждать не стоит. Со временем история с прежними служанками повторится вновь. Понял. Устроившись поудобнее, я продолжил. Блондинка тебя не впечатлила. Вот то ли дело рыжули, да? Что? Мариус мгновенно устремил на меня взгляд, в котором отразилось нечто недоброе. Так я и думал. С моих губ слетел смешок. Вешаешь мне здесь лапшу на уши. Какую лапшу? На какие уши? Что ты несешь вообще? Злился он, раздражаясь тем, что я понял истинную причину его поведения. Хочешь ее, да? Широко улыбнулся, дожидаясь эмоционального взрыва Мара. Бесишь ты меня сегодня. Скочил он из кресла. Ты куда? Повернул голову, смотря ему вслед. В академию время ты видел? Это вы с Николь прогульщики, а мне учиться надо». Рванув в коридор, он хлопнул дверью, вызывая у меня понимающую улыбку. «Зачем скрывает? И так все понятно». Подхватив стакан Мариуса, я наполнил его на треть. Понравилась девушка окуснуть и зажать, как раньше, увы, не получается. Нужно добиваться согласия, и судя по тому, что она на тебя даже не смотрит, это несказанно выводит из себя. Да, брат! Рыжули как запретный плод, который манит, причем настолько, что ты даже легкодоступную человечку, которыми никогда не гнушался ранее, выпроводил за двери. Не стал дальше развивать свои мысли вслух, хотя там и развивать было особо нечего. Я видел интерес Мариуса к рыженькой служанке, а еще видел, что ей его интерес и даром не нужен. Вот и злился, ведь он понимал, что она не прыгнет к нему в койку, как было с предыдущими девицами. Брат не умел договариваться и уж тем более спрашивать разрешения. Всегда брал, что хотел. Непривычно для него эти изменения. Но все когда-то бывает в первый раз. Совет семьи принял решение, и новые правила вступили в силу. Жизни вампиров круто меняются. Я уверен, найдутся из них недовольные. Ведь теперь придется добиваться согласия со стороны девушек, придется держать себя в узде и подстраиваться. А тёмным незнакомо это. Но на недовольстве все и закончится. Потому что не найдется тех, кто переступит черту закона. Кишка у них тонка. Вампиры не люди. Они святочтят законы. И тех, кто придерживается другого мнения, ждет страшная кара за непослушание. Смерть.